Глава восьмая Продолжение описания Глабдобдриба «Поправки к древней и новой истории» Желая увидеть тех мужей древности, которые прославили свое имя умом и познаниями, я посвятил этому «особый день» мне пришло на мысль вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов. Но последних оказалось так много, что несколько сот их принуждены были подождать на дворе и в других комнатах дворца. С первого же взгляда я узнал этих двух героев и не только отличил их от толпы, но и друг от друга. Гомер был красивее и выше Аристотеля, Держался очень прямо для своего возраста, и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель был сильно сгорблен и опирался на палку. У него было худощавое лицо, прямые редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великих мужа совершенно чужды остальной компании, никогда этих людей не видели и ничего о них не слышали. Один из призраков имени которого я не назову, шепнул мне на ухо, что на том свете все эти комментаторы держатся на весьма почтительном расстоянии от своих принципалов благодаря чувству стыда и сознанию своей виновности в чудовищном искажении для потомства смысла произведений этих авторов. Я познакомил Дидима и Евстафия с Гомером и убедил его отнестись к ним лучше, чем, может быть, они заслуживали, ибо он скоро обнаружил, что оба комментатора слишком бездарны и не способны проникнуть в дух поэта. Но Аристотель потерял всякое терпение, когда я представил ему Скота и Рамуса, и стал излагать ему их взгляды. Он спросил их, неужели и все остальное племя комментаторов состоит из таких же олухов, как и они. Затем я попросил правителя вызвать Декарта и Гассенди, которым предложил изложить Аристотелю их системы. Этот великий философ откровенно признал свои ошибки в естественной философии, потому что во многих случаях его рассуждения были основаны на догадках, как это приходится делать всем людям, и он высказал предположение, что Гассенди, разработавший в современном вкусе учение Эпикура, и Декарцева теории вихрей будут одинаково отвергнуты потомством. Он предсказал ту же участь теории тяготения, которую с таким рвением отстаивают современные ученые. При этом он заметил, что новые системы природы, подобно новой моде, меняются с каждым поколением, и что даже тот, кто пытается доказать их математическим методом, успевает в этом ненадолго и выходит из моды, когда наступают назначенные судьбой сроки. В продолжении «пяти дней» Я вел беседы также и со многими другими учеными древнего мира. Я видел большинство римских императоров. Я стал упрашивать правителя вызвать поваров Гелиогабала, чтобы они приготовили для нас обед, но за недостатком материалов они не могли показать нам как следует своего искусства. Один лот Агисилая сделал нам спартанскую похлебку, но отведав ее, я не мог проглотить второй ложки» сопровождавшие меня на остров два джентльмена, должны были съездить по делам домой на три дня. Это время я употребил на свидание с великими людьми, умершими в течение двух или трех последних столетий, славными в моем отечестве или других европейских странах. Будучи всегда большим поклонником знаменитых родов, я попросил правителя вызвать дюжину или две королей с их предками в количестве восьми или девяти поколений». Но меня постигло мучительное и неожиданное разочарование. Вместо величественного ряда венценосных особ я увидел в одной династии двух скрипачей, трех ловких царедворцев и одного итальянского прилата, в другой цирюльника, аббата и двух кардиналов. Но я питаю слишком глубокое почтение к коронованным головам, чтобы останавливаться дольше на этом щекотливом предмете. Что же касается графов, маркизов, герцогов и тому подобных лиц, то с ними я не был так щепетирен и признаюсь, что не без удовольствия прослеживал до первого источника своеобразные черточки, которыми отличаются некоторые знатные роды. Я без труда мог открыть, откуда в одном роду происходит длинный подбородок, почему другой род в двух поколениях изобилуют мошенниками, а в двух следующих – дураками. Почему третий состоит из помешанных, а четвертый из негодяев? Чем объясняются слова, произнесенные Полидором Вергилием по поводу одного знатного рода? «И недоблестный муж, и нецеломудренная женщина». Каким образом жестокость, лживость и трусость стали характерными чертами некоторых фамилий, отличающими их так же ясно, как фамильные гербы? Кто первый занес в тот или другой род «сифилис»? Перешедшие в следующее поколение в форме златушных опухолей. Все это перестало меня поражать, когда я увидел столько нарушений родословных линий пажами, лакеями, кучерами, игроками, скрипачами, комедиантами, полководцами и карманными воришками. Особенно сильное отвращение вызвало у меня новая история. И в самом деле, когда я увидел воочию людей которые в течение прошедшего столетия пользовались громкой славой при дворах королей, то понял, в каком заблуждении держит мир продажные писаки, приписывая величайшие военные подвиги трусам, мудрые советы дуракам, искренность льстецам, римскую доблесть изменникам Отечества, набожность безбожникам, целомудрие садомитам, правдивость доносчикам. Я узнал, сколько невинных, превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию благодаря проискам могущественнейших министров, подкупавших судей и фракционной злобе. Сколько подлецов возводилось на высокие должности, обрекалось доверием, властью, почетом и осыпалось материальными благами. Какое огромное участие принимали в дворцовых движениях, государственных советах и сенатах сводники, проститутки, паразиты и шуты. Какое невысокое составилось у меня мнение о человеческой мудрости и честности, когда я получил правильные сведения о пружинах и мотивах великих мировых событий и революций, и о тех ничтожных случайностях, которым они обязаны своим успехом».